Глава девятая Х тыщ. Впрочем, им комната не ограничивалась. Спальня Артура оказалась неприлично, невероятно большой. Здесь приятно пахло дубом и сандалом. Стены были обшиты деревом, потолок украшалась синяя геометрическая роспись. Два больших арочных окна зашторены. Кровать скрыта под темно-зеленым балдахином. Кроме всей этой роскоши, еще в комнате расположились пузатые комоды. трёмо, массивный стол и хрустальный шар на подставке. Мало какой из земных университетов может похвастаться такими спальнями для студентов. В комнате было ещё две двери. На одной красовалась латунная табличка с изображением ванной. Табличка со второй двери была сорвана, только остались две неаккуратные дырки. Артур заметил мой интерес и тут же встал так, что закрыл мне обзор на эту дверь. Это моя территория. Тебе запрещено туда заходить, леденым тоном оповестил он. Взгляд при этих словах у него стал такой, что сразу понятно, парень готовился в дрессировщике. Х тыщ, сказала я, имитируя звук листа, а потом выркнула и отвернулась. Передо мной снова воссияла неизбежная она, клетка огромная. Под нее выделили добрую треть покоев. Железные прутья чуть светятся, тоже магия. Внутри какая-то непонятная фигня типа матраса с бортиками, ассортимент месячек и гора мячиков. Большие котики тоже любят играть. Ну что ж, капец, заключила я по итогу осмотра, потом решительно направилась обратно в коридор. Я тогда в лазарете посплю. Спасибо. Ты не можешь, Артур покачал головой. Ещё как могу. Ты не переживёшь эту ночь, если меня не будет рядом. Моя рука застыла на дверной ручке. Почему? Таковы последствия ритуала. О'кей, флегматично отозвалась я. Тогда вместе идём в лазарет на соседние койки. Тоже не вариант. Артур Тугас плюл рукой на груди. Сегодня ночью тебя ждёт что-то вроде ломки, адаптации. Та моя сила, что уже находится в тебе, пробудиться и потребует выхода. Ты будешь как лунатик. Сознание спит, а тело действует. До утра я должен быть рядом мы, и... он нахмурился и подпитывать себя. Мы называем это правом первой ночи. Я аж поперхнулась от такого названия. Это единственный случай, когда фамильяр получает доступ к хозяйской магии, а не наоборот. Маленькое лакомство для зверя. Обычно животные просто спят и во сне бессистемно рассылают вокруг энергетические волны. А хозяин сидит рядом и даёт им силу на эту блажь. Если не даст, животное истощит само себя. Поэтому первую ночь фамильяры проводят в защищённых магических вольерах, а хозяева охраняют их снаружи. То есть сегодня я буду спать и что-то там колдовать, а ты будешь на меня пялиться. Конечно, и дарить тебе свою силу, поморщился он. Я помолчала, потом со вздохом потёрла глаза. Так, Артур, а напомни, почему мы не можем разорвать нашу связь немедленно? Кажется, мы так и не дошли до этого принципиально важного вопроса в наших беседах. Не дошли. Разорвать связь Мага и Фамильяра может либо гибель Фамильяра, либо одно единственное существо, которое живет очень далеко от университета, не меньше полутора месяцев в пути в одну сторону по опасной заброшенной местности без дорог и селений. И никаких телепортов, естественно. Я издала нечленораздельный печальный звук, мгновенно представив все прелести похода в подобных условиях. Но, продолжил Ванхоф рассудительный, это существо само прибудет форван после того, как закончатся экзамены. Поэтому дождаться его здесь самый простой вариант. Вот и всё. Поэтому и конец июня. Завтра мы с тобой ещё обсудим детали нашего сотрудничества. Но сегодняшнюю ночь тебе в любом случае придётся пережить. И да, если ты думаешь, что я в восторге от нашей ситуации, ты глубоко заблуждаешься. На время своего монолога Артур взялся с стойки тот хрустальный шар и зачем-то демонстративно крутил его в руках. Зачем ты его держишь? Вот что было первым моим вопросом в итоге. Артур изогнул бровь. Это детектор лжи, чтобы ты убедилась, что я говорю правду. У вас что, таких нет? Таких нет. Он бы помутнел, соврия. Лови. Иден броскинул шар в меня. Я кое-как поймала его и дотошно проверила, выскажав по очереди несколько разнообразных лживых и правдивых фраз. Все было честно. Шар мутнел и светлел обратно. Итак, Артур говорил правду. Значит, план Бориса с чокнутой землянкой не прокатит. Какой смысл изображать Юродзевую? Если так и так придётся ждать какое-то время, уж лучше пребывать в адекватие, пусть и в клетке. Я снова оглянулась на вольер, застонала и тихонечко профилактически попробовала побить себе головой об стену. Артур жёстко присяёг сие, оттащив меня от дорогой дубовой обшивки. Беспокоился он явно за неё, а не за мою черепушку. Потом Эденбрук пальцем указал на одну из двух внутренних дверей. Там ванная. Иди туда. Можешь торчать там сколько угодно, но не меньше получаса. М-м, mm, не меньше? Именно. Молодец. Твой слух в порядке. А твоя вежливость? Нет. Почему это не меньше? Иначе помешает твоему драгоценному отдыху или что? Вскинулась я. Он сузил глаза. Я планировал, что за это время слуги успеют поменять сигрейную подстилку на нормальную постель. и принести себе женскую одежду и еду и он перечислил ещё какие-то мелочи мои брови удивлённо поползли вверх о я погорячилась с оттряся сильными оценками но я отменю эти хлопоты раз тебя устраивает нынешний уровень комфорта жёстко завершил артур и недвусмысленно потянулся к колокольчику на стене нет я быстро перехватила его за руку и крепко сжала её пусть улучшают Я только за. Студент внимательно посмотрел на мои бледные пальцы, стиснувшие его запястье, выдержал паузу и больно щёлкнул по ним. Так сгоняют муху. Пусть улучшают, повторил он, соглашаясь, и вроде как даже улыбнулся уголком рта. Впервые за день. Но мне стало вдруг так обидно от этого щелчка, что я лишь поджала губы, отступила в ванную и с грохотом захлопнула за собой дверь.